Сначала и у меня ошибок было немало, рассказывает Борис Николаевич. Ведь свой первый долгосрочный прогноз я сделал на зиму 1939-1940 года. Он оказался удачным, и я, как говорится, зажегся, поверил в свои силы. Но тогда еще не хватало опыта, знаний, и мои прогнозы грешили неточностями. С годами ошибок становилось все меньше, и все больше становилось желающих поймать меня на какой-нибудь неточности. Борис Николаевич улыбается, вспомнив забавный эпизод. Как-то я предсказывал, что зима в Белграде будет очень суровой и захватит полностью не только февраль, но и первую декаду марта. Свой вывод я построил на том, что последние два года завершали семилетний цикл солнечной активности. А для этого периода характерны разные температурные аномалии, неожиданные снежные бури, засухи. Но ну вот в феврале, вопреки моему прогнозу, облака ушли за горизонт, выглянуло солнце, и за два дня растопило весь снег вокруг столицы. Мне уже начали намекать, что старею, начинаю ошибаться. Но природа выручила меня и на этот раз. Снова пришли холода, морозы доходили до двадцати градусов ночи. Метели, заносы и постоянно дующий северный ветер, таков был в итоге февраль, захватили холода и начало марта. Всерьез моими прогнозами заинтересовались после войны. Тогдашний министр транспорта как-то принес мой график на заседание правительства. Там его долго рассматривали, многие не верили в его достоверность, но, к счастью, он полностью подтвердился. С тех пор ко мне за прогнозами обращаются из самых различных организаций. Последние годы я работаю в паре со своим соседом, молодым инженером-геологом, Он не только преуспел в составлении графиков, но и привлек современную компьютерную технику. Впрочем, дело это не настолько сложное. Нужны только терпение и наблюдательность. Испытание огнем. В московском научно-внедренческом центре Эйдос могут овладевать способностями, которые раньше считались привилегией только очень одаренных людей, все желающие. Отдыхающие в одном из подмосковных дачных поселков долго не могли понять, что происходит на заброшенном участке. Здесь уже много лет никто не жил, и вдруг на трех автомобилях приехали 15 человек. Они открыли обветшавший дом и начали непонятное приготовление. Притащили веток и досок, уложили их на площадки, с которой предварительно сняли верхний слой почвы. Получилась прямоугольная куча длиной в три и шириной в полтора метра. Ее подожгли с разных сторон пламя, поднялось выше дома. Если в Болгарии умеют ходить по горячим углям, то почему и нам не попробовать, объяснил зрителям, руководитель группы, председатель Московского научно-внедренческого центра «Эйдос» Игорь Юрьевич Матюгин. Смельчаков было пятеро, две старшеклассницы из московской школы, недавно демобилизовавшиеся воин Советской Армии, профессиональная музыкантша, медсестра-массажистка одной из поликлиник столицы. Они сели на стулья, поставленные в круг. В центр вошел Матюгин и стал говорить спокойным голосом. Закрыли глаза, начали быстро дышать, вошли в нужное состояние. Представили себе, что ступни ног холодные, как лед, и под ногами тоже ледяная земля. Таким будет все, к чему бы вы ни прикоснулись. Тут Игорю Юрьевичу подали ветку из костра, на конце которой тлели угли. Взяв ее, он невозмутимо продолжал. «Сейчас я буду дотрагиваться палкой до ваших ступней, и вы почувствуете, какая она холодная». Красные угли прикасаются к нежной коже девушки, но она, кажется, не чувствует боли. Продолжая быстро дышать, односложно отвечает на вопросы руководителя. «Холодно?» «Да». «Больно?» «Нет». Так отвечали все испытуемые. Проверка закончилась успешно. Игорь Юрьевич улыбнулся, в его голосе зазвучала удовлетворенность. Вы убедились, что горячие угли кажутся холодными. То же будет и во время хождения по огню. Продолжаем глубоко дышать, встаем, идем на костер. Начинающие огнеходы восприняли призыв руководителя с энтузиазмом. Они решительно шли босиком по ледяной земле. Угли были ярко-красными, но, похоже, участникам опыта все представлялось в ином свете. «Это же лёд, лёд!» — внушала себе медсестра Надежда Ивановна Пасечника.